Глава шестьдесят седьмая Это действительно был овощной нож с камбуза. Фрида воспользовалась им, чтобы разрезать веревки, которыми я связал фиша, сунула его себе в карман, прежде чем сойти с лодки, и освободилась с его помощью, пока горела виго. Своим стулом она не только попала по затылку Эдвардса, Но из-за задела мой висок, когда при первом ударе стул выскользнул у нее из руки. Но благодаря ей Эдвардс промахнулся, и выстрел пришелся куда-то по деревьям позади меня. «Спасибо», — сказал я. «Еще никогда это слово не казалось таким неполноценным, ущербным, как сейчас». Фрида плакала, разрезая веревки на мне. и я заметил, что тоже плачу. Схлипывая, умирая от усталости и одновременно испытывая эйфорию от того, что остался в живых, я подошел к Эдвардсу и нащупал пульс. Слабый, но он был жив, в отличие от Виго. Значит, опасность для нас еще не миновала, поэтому мы быстро связали ему руки и ноги остатками наших веревок. Больше всего мне хотелось прикончить, ублюдка, но живое доказательство все же лучше осуществленной мести. Все еще всклипывая и шатаясь, я направился к Йоле. Фрида разрезала ей веревку на спине, а я подхватил на руки. Йола была холодная, ужасно холодная, но я ощущал ее дыхание у себя на мочке уха, Чувствовал, как поднимается и опускается ее грудь. О большем я и не мечтал. Но ее пульс едва прощупывался, и мне больше нельзя терять время. «Постарайся найти сотовый», — попросил я Фриду. «Тот, что принадлежит Фишу, можно активировать отпечатком его пальца. Может, глушитель сейчас уже отключен?» Она помотала головой, Почему нет? крикнул я ей, а потом и сам услышал. Вертолет! Я посмотрел наверх, увидел лучи прожекторов, которые обследовали воду, и приближались к нам. Услышал голос из громкоговорителя: Внимание, внимание! Это полиция! Смеясь, обнял Фриду. Подождал, пока кроны деревьев не нагнулись под потоком воздуха от винта вертолета, потом попросил Фриду взять Йолу на руки, поговорить с ней, хотя та была без сознания, а шум вертолета перекрывал все другие звуки. Она пообещала, что все сделает, и я побежал».